Глава 9 Замок возле тракта. Провожая меня, корга положила мне в сумку кулек с едой, да и во фляге снова заплескалась вода. «Бери, бери, дорогуша, тебе нужнее!» По-доброму отозвалась она. «Мы прорвались через лесных хищников, а я с ловкостью орудовал новым копьем корги. Моя спутница довела меня до края леса. Дальше мы не пойдем. Вон замок!» — указала она вперёд ее исеня коготь ходил вдоль кромки леса и стороны в сторону Кошка шипела и потеряла всякое терпение, увидев серую землю Закрывала лапами нос и злилась хорошо я шагнул вперед и пепельно- серая пыль, поглотившая ближние к лесу растения рассыпалась в прах под моими сапогами, как и сама трава, лишенная жизни. Девушка еще раз посмотрела меня вслед, наверное хотела что-то сказать, но передумала, потом пригнулась и подманив пантеру Исчезла в лесу. Я шел напрямик к едва различимой цели, на мгновение проступившей в витающей здесь дымки Изъеденный болезнью бурелом, трухой рассыпался, стоило только задеть его сапогом. Черепа мелких животных, что попали под действие осирения вынудившего их покинуть лес, хрустели у меня под ногами. Здесь, на границе, ощущалась борьба последней хранительницы темнолесья и жуткой серой земли, вытягивающей жизнь из всего леса. Да, это был тот замок, которому указывал путеводный камень. Там, на перепуте, я сделал пометку другим охотникам, что веду здесь работу, чтобы они двигались дальше. Но такое чувство, что позади меня никого нет. Сколько нас было? Четырнадцать? Пятнадцать? Если считать того охотника, что принял участие в самом турнире. Это определенно то место, о котором говорили жители лесного поселка. Рядом подле него должна быть деревня. Как они ее называли? Скули, скугли, я не помню. Встречный ветер распотрошил останки и прах, даже через маску горло запершило, и я закашлял. Пришлось дополнительно закрыться краем плаща. Мелким крошевом парившие частицы походили на туман, поэтому обгоревший остров деревенского здания я увидел не сразу. Я бродил по пепелищу. Это все, что осталось от некогда достаточно крупного поселения. Среди развалин одного из домов я увидел наковальню, и меня посетило неприятное чувство. Я с горечью отметил про себя, здесь даже когда-то давно была кузница, но, несмотря на свои размеры, поселение все равно погибло. Моё лицо закрывала масками лхимика, поэтому я не боялся дышать. Но воздух в этой небольшой низине перед замком, где расположилась деревня, все равно ощущался спертом. Обгорелые дома и хижины. Что же здесь произошло? Полевая буря усилилась, но титан Йод возвышался в зените своей силы и равно просвечивал все на двадцать метров вокруг. Причувствие посетило меня, и я поднял выше свой зеленый фонарь. Впереди проступил из тени царящего вокруг Марева силуэт бродячего мертвеца. Он сделал еще пару шагов вперед, а потом резко дернулся и обернулся в мою сторону. Заметил меня. «Ой, ой, ой Пронеслось под пеленой осирения во все стороны. Мертвец побежал, увидев добычу, а за ним из тумана, выставив руки вперед, последовал еще один и еще. Я встал в защитную стойку аспида, опустив жало копья вниз. Как только противник приблизился, я рассек его стремительным ударом копья. За ним последовал еще один взмах, а потом еще. Один удар, один труп. Все мертвецы выбегали ко мне с одной стороны. Складывалось впечатление, что все бывшие обитатели деревни собрались почему-то в одном месте. Я делал шаг за шагом назад под их натиском, разрубая безмозглые тела. После очередного движения моя нога зацепила камешки, и они осыпались вниз в небольшой овражек. «Значит, здесь и будем стоять», — подумал я, отбиваясь и отправляя пинком очередного противника вниз со скалы. Наконец, поток остылых иссяк. Ветер улегся, и пыль почти сразу безжизненно осела. Похоже, в этой деревне раньше часто встречались зомби, но теперь осталась лишь давящая тишина. Я прошел вперед по недавним следам битвы. Мне нужно было знать, что заставило их собраться в одном месте. Из-под земли то и дело выпрыгивали небольшие крысы с красными и черными глазами. Странные, маленькие и белые. Они искали зеленые, мерцающие тусклыми огоньками грибы, что обильно покрывали тела, недавно упокоенных мной. Выискивали грибы со светящейся зеленой шляпкой, что росли на пепелище. Почему это были крысы, а не мыши? Только крысы умеют смеяться из всех животных, что я знаю. Неопытная мышь схватилась за перезревший гриб, и он взорвался у нее в лапках, испуская тысячи спор. Она зачихала и отпрыгнула в сторону. Две другие, более матерые, пронзительно запищали, заливаясь смехом. Разве что лапками в нее не показывали. Правда, так они точно не умели. Грибы мерцали то здесь, то там, проступая из висящей в воздухе пыли. Словно налипли на лицо одного из убитых мной зомби. Они больше походили на светлячков на толстой ножке. Я слышал, что их когда-то давно вывели мелхимики, чтобы противостоять пологу их светом. Даже действие грибов аналогично кристаллу, который я несу с собой. Однако против осирения от лекорца ученика они оказались бесполезны. Разве что вытягивают остатки жизни из остылых, обильно на них разрастаясь. Жутко захотелось плюнуть, но я переборол это желание. Концентрация осирения в воздухе была высочайшей. Впереди на дороге лежал труп рыцаря, чуть поодаль виднелся обглоданный конь. Воин срубил не менее сотни грибных зомби своим двуручным мечом, прежде чем волна захлестнула его. Жуткая смерть. Искореженные пластины бронной стали, разломанной керасы, лежали в разных местах. Похоже, его буквально разорвали на куски. Я поднял часть наплечного доспеха, чтобы понять, кто передо мной. Герольд в моих мыслях объявил. «Сирлеатри из долины поющих птиц!» Его едва ли могли так просто взять. На турнире он показал себя великолепным фехтовальщиком, насмерть сразив своего соперника, крестьянина с вилами, одевшегося во все черное и козящего под на чудовищ. Но здесь зомби окружили рыцарей и содрали дыхательный мешок мелхимика, после чего схватка была предрешена. Изучив внимательно свою находку, я съехал по краю оврага вниз к высохшей пойме реки. Кажется, я понял, что задумала корга. «Крепость на холме стоит не просто так. Там есть ключ, бьющий из-под земли. Это просто выгодно, и для обороняющихся такую крепость взять намного тяжелее. Уверен, ведьма-темнолесье хочет вернуть роднику былую силу, чтобы ограничить осирение и с этой стороны. Так она сможет полностью закрыть юг и очистить его от серой земли. Я подымался выше на холм, где расположились крепостные укрепления». Обернувшись и осмотревшись вокруг, я направил носки моих сапог в сторону крепости. Отсюда уже было хорошо видно окрестности. Деревня по ту сторону высохшего русла опустела уже после того, как пала крепость на вершине холма. Поселение не является источником заражения. То, что погубило местный регион, находится внутри замка. «Рыба гниет с головы!» — напомнил бы мой верный спутник Йокфхан старую поговорку. Я поймал себя на чувстве, что скучаю по нему и его грубой манере выражаться.